Глава девятнадцатая Хюльда Хермансдоутер сидела в своем кабинете. Прошло несколько месяцев после ее поездки в Соединенные Штаты, и жизнь снова покатилась по накатанной колее. Хюльда проснулась с головной болью. Когда зазвонил будильник, ее тело просто взбунтовалось, требуя еще поспать. Поднявшись с постели, она чувствовала себя совершенно разбитой. Это ощущение в течение дня постепенно ослабевало. но полностью так и не исчезло. Времени было почти пять, и Хюльда с нетерпением ждала, когда ее смена наконец закончится. Она работала как пчела и до смерти Диммы, а уж после и вовсе ушла в работу с головой. В этом году исполнялось 10 лет с тех пор, как Димма лишила себя жизни. Девочке было всего 13. А 8 лет назад остановилось сердце Йоуна. С того времени Хюльда жила одна, работая целый день, часто до глубокой ночи, а выходные проводила по возможности в горных походах. Она пыталась забыть. Десять лет прошло с тех пор, как она уступила Лидуру в их соперничестве за более высокую должность на службе. Хотя и соперничеством-то это вряд ли можно назвать, ведь изначально было ясно, что ей этой должности не видать как своих ушей, несмотря на то, что и способностей, и опыта у нее в разы больше. В те годы было немыслимо, чтобы женщины занимали в полиции руководящие посты, а вот Лидур уверенно продвигался вверх по служебной лестнице, получая то, что хотел. В то время как Хюльде каждый шаг стоил больших трудов. Лидур, сменив старика Снори, оказался чуть ли не на самом верху пищевой цепочки, и это означало, что теперь он непосредственный начальник Хюльды. За последние десять лет Ее повысили лишь однажды, и на данный момент у нее было всего двое подчиненных и почти никакой надежды, что ее карьера пойдет в гору, хотя ей еще не исполнилось и пятидесяти. Хуже всего было то, что Лидур являлся настоящим профи и в полной мере владел искусством достижения успеха, не забывая нахваливать себя за каждую удачно проведенную операцию. Но некоторые уловки из тех, что он использовал в работе, вызывали у Хюльды неприязнь. Он казался ей скользким типом, ни на йоту, ни заслуживающим доверия. С годами работа самой Хюльды становилась все более профильной, и теперь она занималась почти исключительно расследованием тяжких преступлений, связанных с насилием, включая случаи необъяснимой смерти, хотя они были довольно редкими. Хюльда не сомневалась, что справляется со своей работой наилучшим образом. Вероятно, это происходило благодаря ее способности отстраняться от всего постороннего и полностью концентрироваться на профессиональных обязанностях. По сути, только своей работой она и жила. Дом на Аульфтаносе, их прекрасный дом, несмотря на мрачную тень, которая над ним нависла, сгинул вместе с Йоуном. Его пришлось продать, чтобы рассчитаться с долгами, и теперь Юльда жила совсем одна в крошечной квартирке в старом доме на задворках. В очередной раз ей выпало выйти на работу в выходные. Была суббота, и в обычных обстоятельствах она бы воспользовалась возможностью и уехала из города. Отправилась бы в поход по горам для поддержания формы. Чаще она совершала горные переходы одна, но иногда присоединялась к группам. Хотя знакомства, которые она заводила подобным образом, редко перерастали в более крепкие отношения. На это ее инициативы уже не хватало. Целых восемь лет Хюльда жила в одиночестве, с тех самых пор, как не стало Йоуна, и, как это ни печально, уже привыкла к такому положению вещей. Ее жизнь настолько устоялась, что она даже и не помышляла о том, чтобы начать новые отношения. Хюльда согласилась отработать дополнительную смену в выходные, с пятницы по воскресенье, потому что, во-первых, деньги лишними не бывают, а во-вторых, найти желающих провести летний уикенд на работе оказалось непросто. Коллеги Хюльды, в большинстве своем мужчины, в это время года были заняты своими семьями, тем более, что дни стояли погожие. Вот Лидур и обратился к ней с просьбой спасти их выходные. Мол, кому-то нужно поехать с семьей на дачу и все такое. Хюльда согласилась, впрочем, как и всегда. Однако она вообще-то об этом не жалела, несмотря на то, что погода действительно стояла чудесная, а слабость и головная боль все никак не отступали. Ведь только так, уткнувшись носом в кипу бумаг на своем рабочем столе, ей было проще всего забыться. Забыть о Димме и Йоуне. Судя по всему, уикенд предстоял спокойный, и в этом были свои плюсы и минусы. С одной стороны, работы будет недостаточно, чтобы отвлечь ее от тяжелых мыслей, но с другой, Хюльда была сегодня в плохой форме. В целом, нынешний год оказался не из лучших, Неумолимо приближалась десятая годовщина самоубийства дочери, а в самом начале года умерла мать. Хюльда даже сама не ожидала, что смерть матери окажет на нее такое воздействие, ведь как ни крути, особенно теплых отношений между ними никогда не было. Возможно, причина этого крылась в том, что Хюльда провела первые годы своей жизни в детском приюте. Говорить об этом периоде мать отказывалась. И все же... Ухюльда защемило сердце, и она просто оцепенела, когда ей сообщили о кончине матери. Она даже взяла несколько выходных дней, чтобы погоревать о том, что осталась совсем одна. Одна на всем белом свете.